Когда Пузырь вернулся на станцию, я подошёл к автомату у отеля, чтобы забронировать номер, а Пин отправилась за остальными. Она решила, что стоит поговорить всем вместе и без посторонних ушей. Мне тоже так показалось. Можно было бы сделать это по сети, прямо на скамейках в саду, но люди наверняка начнут размахивать руками и привлекут внимание. Я поднялся на лифте к номеру. Конечно же, внутри не было сети. Гостиница решила таким глупым образом заманить постояльцев, обещая приватность в номерах, но записывая в общих коридорах. Этот отель был дешевле предыдущего, хотя выглядел примерно так же. А сеть глушили, если, конечно, не знаешь, как это обойти. Комната была поприличней, с кроватью нормального размера, убирающейся в стену. Так что оставалось место для стульев с экраном, занимающим четвёртую часть стены, а не всю, и душевой с местом для полотенец. Автостражу не позволялось сидеть или пользоваться предназначенной для людей мебелью ни на службе, ни в свободное время, а потому я тут же сел на стул и положил ноги на стол. Но потом снял ноги со стола. Пост была ужасно неудобной. Но зато в качестве развлечения я проник в систему безопасности отеля. Когда сеть оповестила, что люди у двери... Я велел замку открыться. Принял расслабленную позу и включил на экране лунный заповедник. На самом деле я перенаправил видео на экран, потому что владельцы отеля могли записывать через него происходящее в комнате. Пусть в соглашении при бронировании и обещали полную конфиденциальность. пинли затолкала внутрь остальных, и дверь захлопнулась. пинли явно всё им уже рассказала, потому что Ратти улыбался во весь рот. «Отлично выглядишь», — сказал он. «Чем занимался?» Выражение лица Агуратины я интерпретировал как ошарашенное. «Да ты мне тоже не нравишься». «Позже, Рати», — сказала Пин Ли. Она шагнула мимо них и опустилась в кресло. автострашный обязан рассказывать, где был и чем занимался, если только сам не захочет. Сейчас нужно сосредоточиться на том, как вызволить Мензах». «Этого я не ожидал» и порадовался, что смотрел на экран. В отсутствие камеры я чувствовал себя не в своей тарелке. Я видел отражение всех присутствующих на гладкой поверхности стен, но это не то. Гуратин набрал воздуха и начал что-то говорить, а Пинли огрызнулась. «Если ты собрался спорить?» Гуратин скривился и поднял руки, признавая поражение. «Нет-нет, никаких споров». Я просто не понимаю, каким образом автостраж собирается помочь. Без выкупа они мензах не отпустят, а денег у нас нет. Представитель страховой компании сказал, что ее, вероятно, держат в штаб-квартире сэр Крис, в верхнем кольце станции, за границей безопасной зоны, куда не пускают посетителей. И что, по-твоему, мы просто вытащим ее оттуда и сбежим? Это была дурацкая идея, и я немедленно ее отверг. Я уже установил между нами четырьмя безопасные соединения и теперь послал в нашу сеть карту станции со своими пометками. Проблема в том, что штаб-квартира «Сэр Криз» находится в верхнем кольце. Я отправил изображение на большой экран, показав маршрут к верхнему кольцу. Я подсветил все блокпосты и подписал те, через которые могли пройти только постоянные жители станции, то есть ни один из нас. Всё дело в том, что придётся покинуть территорию, которую контролирует нейтральная охрана Тран-Роллинг-Хайфы, и оказаться в юрисдикции сэр Крис. Я толком не знал, что со мной могут сделать, ведь теперь порт ввода у меня на затылке отключён, и контроль надо мной перехватить никто не мог. Но имелся длинный список вариантов. Например, меня могут просто пристрелить, и я перестану функционировать» а ещё сделать много другого, весьма полезного для них и мучительного для меня. В общем, лучше не попадаться им в лапы. В нижнем кольце компании «Сэр Крис» приходится вести дела путём переговоров и платить охранникам Транроллинг-Хайфы и частным охранным компаниям за каждую операцию. И это даёт нам небольшое преимущество. Хм, Ратти в смятении откинулся на стуле. «Даже при поддержке истребителя страховой компании?» «Ну, то есть компания заявила, что не будет нарушать запрет и швартоваться, но раз уж они здесь и с такими здоровенными пушками...» «Честно говоря, я надеялся, что компания не станет вмешиваться». «Если сэр Криз не сумеет убрать вас с пути, то хотя бы задержит. Наверняка они сейчас собирают деньги для подкупа страховой компании». «Истребитель здесь ещё и для того, чтобы усилить ножи на сэр пока они ведут переговоры. Вероятно, выкуп за Мензах сразу перейдёт к страховой компании в качестве взятки». Ратти был явно потрясён. пинли Ли раздражённо вздохнула. «Именно такого мнения и наши дипломаты на сохранении», — сказала она. Ратти повернулся к ней. «Ты нам этого не говорила!» Гуратин скрестил руки на груди. «А я знал!» Я не мог ему позволить продолжать в том же духе. Повернулся и бросил на него скептический взгляд. «Удивительно, но сработало». «Ну, то есть подозревал», — признал он. «Хочешь знать правду?» — спросила Ратти Пин Ли. «Я надеялась вызволить Мензах и выбраться отсюда, прежде чем сэр Криз успеет договориться о размере взятки». «Нет, я не хочу этого знать», — простонал Ратти. «А что будет с Мензах и с нами, если сэр Криз успеет договориться, пока мы здесь?» Пенли беспомощно развела руками, а Агуратин ещё сильнее нахмурился. «Угадай», — сказал он. «Возможно, у сэр Криз просто нет средств на взятку», — предположил я. Не исключено, что они отчаянно пытаются продать реликты инопланетной культуры и коллекцию странных синтетиков, прежде чем станет известно о событиях на Майлу. Корпоративные и политические организации запрещают владеть инопланетными материалами. А значит, сэр Криз может продать их только пока никто не знает. Страховая компания не возьмёт инопланетные реликты в качестве взятки, если их сумеют отследить. А сейчас уж точно сумеют. То есть положение сэр Криз становится всё более отчаянным. По отражению в стене я заметил, что Пин Ли смотрит на меня. «А мы как-нибудь могли бы... Ну, ты как-нибудь мог бы забрать её без выкупа?» Я обдумал возможные сценарии, частично чтобы отключиться от бубнежа людей, выдвигающих идиотские предложения. Не то чтобы я не любил их болтовню. Она знакома и успокаивает, Но всё-таки раздражает. «Это будет непросто», — сказал я. не просто означало 85% вероятности неудачи и смерти. И то лишь потому, что у меня дерьмовый модуль оценки рисков, как показала последняя диагностика». «Знаю, знаю, это многое вам не объясняет». «Нужно как-то вынудить их вывести Мензах в зону, где функционирует система безопасности станции, чтобы я отследил её местоположение через имплант страховой компании». «Я хотел предложить взломать систему обмена сообщениями сэр Криз, хотя пока даже не подозревал, как в неё проникнуть. И не был уверен, имеет ли это смысл, потому что для перемещения такого ценного пленника... «Могло понадобиться разрешение руководства, человека или дополненного человека, а он задаст такой вопрос, на который я не найду ответа». Но Пенли повернулась к Ратти и Гуратину и сказала. «Можем предложить им выкуп и договориться об обмене в каком-нибудь из местных отелей». Ратти медленно кивнула, обдумывая предложение. «Но насколько они хорошо осведомлены о нашем финансовом положении? Не раскусит ли, что это ложь? Пин Ли резко взмахнула рукой. «Нет необходимости показывать им валютную карточку». Гуратин подался вперёд. «Я могу состряпать убедительный сетевой документ со списком каких-нибудь активов сохранения вне планеты. Им не обязательно знать, что эти активы никто не собирается предлагать. Но как только они приведут её навстречу...» План выглядел не таким уж кошмарным. Наверное, даже не входил в десятку самых кошмарных планов. «Не нужно заставлять их привести ее навстречу. Будет достаточно, если они просто выведут ее в зону действия местной системы безопасности, чтобы я ее нашел». Гуратин повернулся ко мне. «Если они это сделают, ты сумеешь забрать Мензах, как бы серьезно ее не охраняли?» Я уже начал думать, что это мерзкое выражение лица Гуратина — какой-то врождённый порог, который он не способен контролировать. Чем больше охраны, тем лучше. Он поднял брови. «Ты чё, всех убьёшь?» «Нет, всё-таки это мерзкая рожа — свидетельство того, какой он козёл». Я мог бы солгать и сказать «нет, я не собираюсь их убивать, я ж такой дружелюбный автостраж». Кажется, я даже так и собрался ответить. Ну, или чуть более правдоподобно. Но вместо этого у меня вырвалось «если придётся». Ненадолго установилась тишина. Пинли сжала губы и промолчала. Но я опознал это решительное выражение лица по архивным видеозаписям той минуты, когда в вертушке отрубилась спутниковая связь, и Пин Ли решила продолжить полёт к лагерю Дельты. На лице Ратти отражались сомнения. Агуратин просто сказал. «Похоже, ты считаешь, что у тебя всё получится». «Я эксперт по безопасности. А вы — люди, которые лезут, куда не следовало бы» и подвергаются нападениям злобной фауны. Я вытаскивал клиентов живыми из ситуации всего с процентной вероятностью выживания. Конечно, я считаю, что у меня всё получится. Гуратин медленно сел, а я поднялся. Я подожду в вестибюле. Сообщите, когда примете решение. Пинли подняла руку. «Погоди, мы уже приняли решение». Она посмотрела на Ратти. «Так ведь?» Он стиснул челюсти. «Да, мы ведь говорим о сэр Крис. Они тоже собираются убить нас и Мензах, если получится». «Мы согласны», — сказал Гуратин. Но я уже встал. «В общем, я всё равно иду в вестибюль», — сказал я и вышел. Я не злился на них и не пытался улизнуть. Просто вестибюль... Лучшая стратегическая позиция. Вестибюль имел несколько уровней, представляющих различные биозоны, в которых были расставлены скамейки. Выглядело симпатично. Людей прямо таки зазывали присесть и поделиться конфиденциальной информацией, которую отель мог записать и продать тому, кто больше предложит. Я также отслеживал вход на верхнем уровне и транспортную платформу. Я нашёл такое место, чтобы биозона, изображающая бурю на газовом гиганте, заслоняла меня от посторонних глаз. Люди обсуждали по сети детали стратегии, которую я назвал «не самый кошмарный план». Я послал пинли сообщение с просьбой устроить встречу здесь, раз в их отеле за ними следит сэр Криз, а здесь пока что всё чисто. пинли передала остальным, и они согласились. Им даже не пришлось забирать вещи из прежних номеров. Они путешествовали налегке, только с гигиеническими принадлежностями, лекарствами для пинли, набором инструментов Гуратина и запасным интерфейсом Ратти. Всё это Гуратин нёс в сумке на плече. Как странно, что мне больше не нужно заботиться о людях. Всю жизнь я только и делал, что поднимал, таскал и перекладывал вещи людей в их жилищах. Учитывая обстоятельства, это был неплохой план. Только со временем напряжёнка. Я не знал, каким маршрутом сэр Криз поведёт Мензах к месту встречи. Придётся подождать, когда она окажется в зоне действия камер отеля. Ничего страшного. Просто оставалось совсем мало времени, чтобы выработать стратегию отхода, хоть какую-нибудь. «Все готовы?» — спросила Пин Ли. Остальные двое ответили утвердительно. Тогда она включила на большом экране голосовую связь и попросила соединить её с представителем сэр Криз. С включённой голосовой связью я получал изображение с экрана, несмотря на отсутствие в комнате камер. Особо смотреть было не на что, представитель сэр Криз не показывался в кадре. Пин Ли объявила, что собрала выкуп и хочет обменять его на мензах. «Представитель сэр Крис сказал, что компания хочет получить выкуп немедленно, а потом уже освободит Мензах. Бла-бла-бла. Но, на мой взгляд, звучало слишком поспешно по сравнению с другими случаями обмена заложниками, которые я видел. Сэр Крис по зарез нужны были эти деньги». Пинли спорила минуты две, прежде чем сэр Крис сдалась, хотя и настоял, что сначала пришлет представителя и проверит деньги. Надеюсь, мы всё делаем правильно, сказал Ратти после того, как Пинли завершила разговор. Скоро узнаем, мрачно отозвался Гуратин, хотя он всегда говорил мрачно. Всё будет хорошо, заверила Пинли. У мэнзах получалось произносить такие фразы ободряюще. Пинли явно хотела того же, но вышло так, будто она просто пыталась заткнуть остальных. В ожидании представителя «Сэр Криз» Гуратин вышел в вестибюль и уселся на нижнем уровне, у всех на виду. Он держался так скованно, что напоминал автостража больше, чем я сам. В его защиту могу сказать, что ситуация и впрямь была изматывающая. Я не мог даже отвлечься на просмотр сериалов, но проверил загрузки и обнаружил, что в новом сериале осталось ещё много новых серий. Это слегка помогло. Я нервничал еще и потому, что если все пройдет хорошо и меня не пристрелят, я снова увижу Мензах. По пути к Рави Хиролл Гиг сказал, что сохранение — это моя команда. Не пойму, то ли Гиг был настолько наивным, то ли считал таковым меня. Ну ладно, возможно, именно я тогда был достаточно наивным и считал, что это в какой-то степени правда. Но после Рави Хиролл я отверг эту мысль а потом почему-то решил добыть для Мензо Хулики Смайлу, а там увидел, как отреагировала Дона Аббена, когда погиб мики и через некоторое время вернулся к мысли, что это в какой-то степени правда. Но пока я сидел в вестибюле отеля и смотрел на жизнь биозоны, запустив все имеющиеся программные коды, отвечающие за нехарактерное для автостража поведение, подобные фантазии сошли на нет. Суровая правда в том, что я не знаю, кто для меня мензах. Даже после знакомства с Мики, мне не хотелось стать ручным ботом. Пинли медленно расхаживала по комнате, стараясь не скорежетать зубами, а Ратти трижды сходил в туалет. Гуратин же просто сидел и пялился в пространство. "Ты там, автостраж?" спросил он по сети. «Нет, ушёл», — отозвался я. «Решил пожить тут, буду переезжать из одного отеля в другой и посмотрю, наконец, то сериалы». «Знаю, знаю. Идея вовсе не такая кошмарная, как мне хотелось показать». «Я тебе не враг. Просто осторожничаю», — добавил после паузы Гуратин. «Да мне всё равно, что ты думаешь», — сказал я, и тут же пожалел, что не говорю с секундной задержкой, чтобы можно было стереть ответ. Потому что прозвучало так, будто мне «не всё равно». А мне, конечно же, «всё равно». Медленно тянулась минута, потом ещё одна. «А чем ты занимался, когда сбежал? Куда ты поехал?» Мне не хотелось отвечать, не хотелось об этом говорить, Но было бы странно просто проигнорировать вопрос. Я выбрал несколько видеозаписей из полёта с айросом и остальными на пути к Хевраттону, в основном перепалки, которые я отметил, чтобы позже проанализировать свои ошибки. Плюс несколько раз, когда мне пришлось вмешиваться в драки и давать советы, и ещё преснопамятный эпизод с обёрткой от крейкеров в раковине». Я сделал нарезку, назвал, как киллер-бот воплотился в дополненного человека, консультанта по безопасности. И я отправил Гуратину. Гуратин все еще смотрел мое видео, когда в вестибюле появился представитель сэр Криз. Физически он ничем не отличался от других людей и дополненных людей, входящих и выходящих из двери. Он был высоким бледным человеком с длинными светлыми волосами и одет в стандартный вариант делового костюма — тёмную куртку до колен и широкие штаны. Я вызвал Гуратина, и тот остановил воспроизведение. Представитель сэр Криз остановился, и на его лице мелькнуло раздражение. Он вошёл в переполненную сеть отеля. Система сняла оплату с кредитного счёта и предоставила ему доступ. Я просмотрел результаты обязательного сканирования с гостиничного дрона. Безоружен, имеется встроенный интерфейс. Краткий анализ данных дрона позволил понять, что с вероятностью в 65% результаты сканирования подделаны. Так что, вероятно, переговорщик вооружен и имеет при себе коммуникатор с шифрованной линией связи. Я получил доступ к его сети, хотя вряд ли от этого будет прок. Если он может подделать результаты сканирования, то наверняка понимает, что перегруженная сеть отеля — не лучшее место для обсуждения дел. По идее, у него есть коммуникатор для шифрования связи. Им-то мне и следует заняться. В любом случае, для разговора ему придётся воспользоваться ретранслятором отеля. Переговорщик осмотрел вестибюль и явно узнал «Гуратино». Вероятно, по шпионским видеозаписям, которые сэр Крис сделала в порту свободной торговли. Он пошёл к Гуратину, и тот встал с приветствием. «Гуратин», — сказал переговорщик, — «меня зовут сэр рат Я здесь по требованию пенли». Он вёл себя спокойно, уверенно, с намёком на дружелюбную улыбку. В таких случаях унылая рожа Гуратина бывает очень кстати. Сюда. Ответил он с привычно унылым выражением лица и пошёл к площадке лифта. Я вызвал Пинли и Ратти, чтобы их предупредить, и продолжил отслеживать, не появятся ли враждебные объекты. Как, например, два человека, прогуливающиеся у главного входа. Время от времени они как бы случайно останавливались и озирались, а потом небрежно пошли к лестнице, ведущей к ресторанной зоне. Ну ладно, на самом деле они выглядели не так уж подозрительно, Но я проторчал тут уже достаточно времени и научился анализировать перемещение людей. Те, кто целенаправленно что-то искали или не знали, куда идти дальше, двигались хаотично, фокусируя внимание то на биозонах, то на указателях сети, ведущих к зоне регистрации и так далее. На их фоне довольно просто различить врагов. «Может, даже слишком просто?» Дрон выдал отрицательный результат сканирования, но такой же подозрительный, как и в случае с представителем сэр Криз. Понятное дело, почему для меня результаты выглядели подозрительно. Я обдурил уже множество дронов. Я отметил ещё два потенциально враждебных объекта, выходящих из транспортной капсулы на пассажирской платформе, и проверка через моих друзей дронов показала других, снаружи вестибюля отеля. Ага. Насчёт них у меня тоже возникло дурное предчувствие. Но я по-прежнему следил за системой безопасности, и она не показывала предупреждений, никаких аномальных сигналов. Я собирался остаться на месте, пока они не обговорят условия обмена. Но теперь встал и направился к площадке лифта, отслеживая канал гуратина Они с Сэратом как раз вышли из лифта. Гуратин проделал путь в угрюмом молчании, Чем произвёл на меня впечатление, вопреки всему. К тому времени, как Гуратин и Сарат добрались до номера, я был уже в лифте. В коридоре негде было спрятаться, и я велел лифту задержаться на месте, а систему жизнеобеспечения и транспортировки уведомила о том, что не следует предпринимать какие-либо действия с лифтом, в том числе и ремонт. Довольно много суеты, чтобы просто удержать лифт на месте, но иначе вся система просто зависла бы. Короче говоря, я перехватил контроль над лифтами. То есть над лифтами с людьми и дополненными людьми, которые толкутся внутри. Гуратин с Саратом уже были в номере, и Пенли заговорила. «Мы собрали деньги, которые потребовала ваша корпорация. Продали кое-какие активы и только что получили извещение, что деньги готовы перевести Но я не могу показать вам список или дать согласие на сделку, пока мы не увидим доктора Мензах». «Уверяю, она уже на пути сюда в сопровождении охраны. Мне нужно взглянуть на подтверждение перевода». Я получил один сигнал от импланта Мензах, но пока не сумел наладить связь. А ещё в фоновом режиме оценивал дистанции и потенциальные маршруты с верхнего яруса, и разрабатывал сценарий отхода к порту на случай, если у сэр Криз есть настоящая охрана, то есть автостражи из Чистокола или какой-нибудь страховой компании. Это могло катастрофически усложнить положение, но я считал такое маловероятным. И тут положение катастрофически усложнилось. «Нужна твоя помощь, автостраж», — сказал по сети Ратти. «Мой первый порыв был совершенно идиотским. Я попытался переключиться на шлемную камеру Ратти, хотя шлема на нём не было. И в номере не было никаких камер, так что я слышал лишь дыхание. Это было главным недостатком плана номер 1А. Мы не успели установить камеру в номере, по крайней мере, такую, чтобы не засёк представитель сэр Крис». «Тогда вы не получите деньги», — сказала Пин Ли. «А ведь вам нужны деньги, правда?» «Они нужны, сэр Крис, чтобы откупиться от страховой компании?» «Это не одобрение перевода средств, а просто список активов», — ровным тоном произнес сэр Рат. «Что за игру вы затеяли?» В это время я тщательно шифровал все свои сигналы и убедился, что контролирую систему безопасности отеля, а потом перехватил сигнал, который послал сэр Рат через свой коммуникатор». «Наверняка требование отменить освобождение заложника и, вероятно, сигнал открыть огонь. Времени миндальничать не осталось, и я просто вырубил главный ретранслятор отеля, а потом и два запасных, которые пытались активизироваться и перехватить трафик. Потом нашёл соединение с Сэрата с гостиничной сетью и тоже его отрубил. В общем, дело было по горло, и потому Ратти я послал стандартное сообщение. «Доктор Ратти, пожалуйста, опишите проблему» голос ратти звучал тревожно у него оружие небольшое размером с ладонь видимо излучатель для ракетной установки маловато это документ о передаче прав которые нам дали сказал гуратин и смехотворная ложь отозвался сэр рат пусть поговорит подольше попросил я пинли Не хотелось бы, чтобы он задумался, чего не получил никаких вестей от своих. Я только что отверг не такой уж кошмарный план и сменил его на план, очень близкий к кошмарному. Я вышел из лифта, вернул его транспортной системе и поспешил по коридору. Скан уловил за поворотом движения, я замедлил шаг до проголочного который выглядел столь же фальшиво и неуклюже, как и у представителя сэр Крис, когда тот пересекал вестибюль. Однако система безопасности отеля показала, что 20 секунд назад в этой секции открылась дверь номера, и вероятность, что приближаются враги, свелась всего к 10%. Из-за изгиба коридора появились два мелких человека. Они сосредоточенно поправляли шапки и наплечные сумки. Они прошли мимо, хотя на всякий случай я замедлил шаг и взял их на прицел, пока они не скрылись из виду. А потом дождался, когда они сядут в лифт, и только после этого двинулся дальше. Я приглушил аудио по сети, поскольку Пин Ли, Ратти и Гуратин громко возражали против применения оружия и заверяли в том, что они ни при чём. Видимо, просто банк сделал ошибку при переводе денег, а Ратти — биолог и не разбирается в мудрёных финансах и так далее и тому подобное. Я прислонился ухом к двери, увеличил громкость и засёк голос сэр Рата. «У меня нет времени учить вас корпоративной этике», — сказал он. Так я понял, где он находится, и тут же нажал кнопку дверного замка. Когда дверь отъехала в сторону, Сарат начал поворачиваться ко мне. Я прыгнул к нему, схватил за руку и вывернул её, а потом пропустил через свою руку направленный импульс, чтобы спалить блок питания крохотного пистолета а другой рукой взял Серрата за горло и пригвоздил к стене. Всё случилось очень быстро. Серрат захрипел и попытался меня пристрелить. Даже если бы пистолет ещё функционировал, Серрат попал бы мне в голень, что просто разозлило бы меня ещё больше. Я сжал его запястье, и Серрат выронил пистолет, но по-прежнему держал коммуникатор. Пытаясь убраться с дороги, Ратю упал со стула, и Пенли потеряла несколько секунд, чтобы его обойти. Гуратин покачнулся, но бросился вперёд и схватил другую руку сэрата. Разжал его пальцы, и пенли выхватила коммуникатор. «Он работает?» — спросил Ратти, вставая на ноги. «Я блокировал и коммуникатор, и сеть», — ответил я. Я внедрился в административный канал отеля, который тут же наполнился жалобами на неработающую голосовую связь. А ещё я отрезал сеть отеля от станционной. Звучит так, будто я сделал это специально, но вообще-то я просто торопился и отрубил все сигналы. Ага, слишком топорно -то для тайной операции. Сарат тяжело дышал, а мой сканер показывал участившийся пульсы и потоотделение. «Так вот, значит, якобы пропавший автостраж», — сказал он. Через систему безопасности я проверил, что творится в вестибюле и заметил двух типов из сэр Криз. Они пока ничего не предпринимали, лишь прогуливались у торговых автоматов, но нужно снова включить сеть, пока они не очухались, иначе...» Пин Ли наклонилась и схватила с пола пистолет. «Мянзек действительно ведут сюда? Или это ложь?» «Я пока не получил сигнал от импланта», — сказал я ей по сети. «Я по-прежнему имел доступ к станционной сети, по которой должен был прийти сигнал от импланта». Если сэр криза заведёт сюда Мензах, они ещё не попали в зону, которую контролирует система безопасности станции. А значит, план не такой уж катастрофический, хотя и близок к этому. Так сказать, парит на уровне катастрофы в готовности пришвартоваться. «Вы все лжецы!» — сказал сэр Рат Пинли. «И думаете, что сможете обдурить нас этим смехотварным документом?» «Прикажите этой штуковине меня отпустить! Угрожая мне летальным оружием, вы нарушаете местные законы!» «Каким еще летальным оружием?» спросил Ратти и показал на пистолет в руке Пинли. «Это вы угрожали нам летальным оружием, и мы можем сдать вас охране станции!» «Мы не можем вызвать охрану станции», сказал Гуратин по сети. «Я в курсе», — отозвался Ратти, «просто блефую». Он про автостража, уточнила Пинли. Летальное оружие это автостраж. Она помедлила, а потом сообщила мне: "Я сейчас до тебя доotronа сведи себя спокойно". Ладно. Я ответил согласием, потому что усердно старался снова запустить главные запасные ретрансляторы отеля. Нужно было успеть до того, как этим займутся ремонтники. Пинли положила руку мне на плечо, и я вёл себя спокойно. Она наклонилась к Сарату. «Это не летальное оружие, а личность. И рассерженная личность, которая требует ответа на вопрос. Вы ведёте сюда, Мензах?» Он улыбнулся. «Да, но я отдал приказ охране отменить обмен. Они знают, где я, и скоро будут здесь. А раз вы нарушили местные законы, приведя с собой личного автостража, вам никто не поможет». «Вам ведь нужны деньги, чтобы заплатить страховой компании, верно?» Сказала Пин Ли. Я по-прежнему смотрел на сэр Рата, хотя занимался в основном ретрансляторами и пытался уловить сигнал от импланта Мензах. «У сэр Криз наверняка есть активы, которые она могла бы предложить», добавила Пин Ли. «Или это просто месть?» На лице сэр Рата появилась скептическая ухмылка. Он явно не принимал их всерьёз, и я, конечно же, понимал, почему. «Если ты работаешь в Сэр Криз, и убивать людей — твоя работа, вряд ли ты испугаешься гнева трёх исследователей из-за некорпоративной планеты». И он был уверен, что они каким-то образом меня контролируют. «Месть», — сказал он. «Вы купили автостражи и отправили его на Майлу, чтобы подставить под удар значительные активы Сэр Криз». «Вам и вашей крохотной планетке хватило смелости думать, что вы справитесь с корпорацией. Так чего же вы ожидали?» Пинли, видимо, опешила, но потом ответила. «Сэр Крис первый на нас напала. Она заварила кашу. Мы лишь хотим вернуть доктора Мензах». «Майлу?» — спросил сбитый стол Куратти. У Гураттина, дополненного человека, имелся блок для хранения информации из сети. «Это было в новостях», — объяснил он. «И доктора Мензах об этом спрашивали. Там заброшенный комплекс по терраформированию». Я вернул к жизни ретрансляторы отеля, и в административном канале тут же стало меньше запросов. Два оперативника сэр Крис в вестибюле по-прежнему не замечали ничего подозрительного. И всё ещё никакого сигнала от импланта. «Они её не привели». Всё было напрасно. И Майлу, и гибель Мики, и дорога сюда. Всё. «Майлу — это моя идея. Я сбежал», — сказал я. сарат не обратил на меня внимания, а обратился к Пинли. «Беглый автостраж оставил бы на своём пути к станции Горы Тропов». «Может, мне хотелось, чтобы путь из груды трупов начался здесь», — сказал я. Ему пришлось посмотреть на меня, и его зрачки слегка расширились. «Люди такие наивные», — добавил я. И тут поступил сигнал от импланта Мензах. Наконец-то! Я ещё не окончательно решил пережать сарату Трахею, только наслаждался предвкушением. Но сейчас оттянул его от стены и слегка придушил. Люди закричали «Стой! Нет! Ох!» «Я не собираюсь его убивать», — объяснил я и швырнулся Рата на койку. «Я знаю, что делаю». пинли подключилась к импланту и выуживала из куртки ключ, чтобы его проверить. «Она движется. Она... Можешь сказать...» Я уже сверял сигнал с картой станции. «Она в транзитном коридоре. А вот теперь мне пора идти». «Возвращайтесь в шаттл», — велел я. «А его бросьте тут. Когда он очухается, сэр Криз уже будет знать, что мы делаем. Не берите его коммуникатор или пистолет, система безопасности их засечёт. Спускайтесь на первый уровень в сад отеля и поезжайте на пузыре к ближайшему торговому комплексу, оттуда на капсуле». Прежде чем они успели набрать достаточно воздуха для ответа, я был уже у двери, и в коридоре было пусто, и я помчался к лифту. «Отряд сэр Криз вместе с Мензах всего в двух минутах отсюда. За этот срок вы должны покинуть отель. Встретитесь с ней в шаттле. Не говорите со мной по сети. Если они внедрились в систему безопасности станции, то сумеют нас отследить». «Уже выходим, уже выходим», — ответил Ратти. А система безопасности сообщила, что дверь номера открылась и закрылась. «Будь осторожен». «Я разрываю связь, Ратти» сообщил я, входя в лифт, и выключил свой модуль оценки рисков.